глава 18. сара постояла уставившись на двери тест целых 10 минут она трижды разворачивалась и уходила на четвертый седьмой и девятой минутах прежде чем нажать кнопку звонка и чуть было не сбежала из белого пластикового пакета который впивался в пальцы исходил запах китайской еды на вынос дверь открылась почти сразу и сара предположила что вся квартира занимается столько же место как и спальня А еще она была практически пустой, как будто Тесс собиралась съезжать. Или прониклась идеями Мариконда и выбросила все, что не приносило радости. Тесс одарила сестру таким недоверчивым взглядом, что той показалось, будто хозяйка квартиры очнулась от сомнамбулического сна. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Тесс, опуская взгляд на пакет. «Не знаю», — покачала головой Сара. «Правда, не знаю. Притворись, что не видела меня». Она развернула, чтобы исчезнуть. К счастью, в этом у Сары имелся богатый опыт. «Подожди», — остановил ее голос Тесс. «Ты принесла еды?» «Китайская кухня», — ответила Сара, медленно поворачиваясь лицом к сестре. «Лапша с говядиной, фирменный жареный рис, утка в хрустящей корочке, а креветочные чипсы?» «Куда же без них?» Тесса оглядела лестничную площадку, словно подозревала, что за квартирой следят. «Быстрее заходи!» — буркнула она. столовые приборы там!» — подсказала хозяйка, отправляя Сару на кухню и доставая тарелки. «Так зачем ты пришла?» Сара снова хотела заявить, что не знает, но это был неправдой. Отвернувшись и пряча лицо, она переложила лапшу в тарелку. «Я поссорилась с папой», — пробормотала гостья. — протянула Тесс. — Но ты не ответила на вопрос. — Знаю. Тесс жестом указала на диван, и они перенесли тарелки на журнальный столик, превратив его в китайский буфет. — Маловато квартирка, — заметила Сара. — Я думала, детективам хорошо платят. — Я откладываю деньги на депозит. В одиночку нелегко выплачивать ипотеку, знаешь ли. — Погоди. тес наклонился и взяла чипсы. — У тебя же есть собственное жилье? «Не-а», покачала головой Сара, — «я живу с папой». «А где сейчас твоя мама?» «По-прежнему в Шеффилде». «Из-за чего ты поссорилась с по... с Фрэнком?» Сара кусала губы, не зная, что ответить. Она не хотела говорить, что приехала с намерением убедить Тесс помешать отцу провернуть аферу с Юпитером. Идея отчаянная, но Сара не знала, что еще можно сделать. Однако при виде Тесс она передумала. Сара стремилась остановить Фрэнка, но поняла, что сестру лучше не впутывать в семейные дела. Она должна сама найти способ помочь Реми и разобраться с последствиями своего поступка, как взрослая женщина, а не ждать, что старшая сестра снова придет на помощь. Тем не менее, увидев, что Тесс вернулась домой, Сара не ушла. Она сходила за едой и решила признаться сестре, что разгадала тайну букв на корзине для бумаг. До ссоры с отцом... Сара собиралась рассказать ему про свое кольцо, которое нашла на месте преступления. Она все еще чувствовала необходимость поделиться с кем-нибудь жуткой новостью. Но поверит ли Тесс аферистки? Или инспектор Фокс будет обязан ее арестовать? «У нас возникли разногласия по поводу работы», — пояснила Сара. «По очевидным причинам я не могу разглашать детали». В воздухе повисло ощущение недосказанности, упоминание о работе, Развело сестер по разные стороны баррикад. Несколько минут женщины сидели молча, размышляя о том, как ужасно, что они оказались вместе на одном диване. «Моя мама больна», — наконец проговорила Тесс. Сара шмыгнула носом. Уточнять, насколько серьезно занемогла мать сестры, не требовалось. Сара и так все поняла по лицу Тесс. «Боже, мне очень жаль. Ты собираешься в Шеффилд?» «Возможно», — откликнулся Тесс. — Скорее всего, нет. Она сделала паузу. — Нет, не собираюсь. — Но почему? — Мама не хочет, чтобы я приезжала, — торопливо пробормотала Тесс. Если бы она не поспешила с ответом, то могла бы вообще промолчать. — Мы с ней в нелучших отношениях. — Ясно. Саря не терпела задать еще много вопросов, но она предпочла не давить на сестру. По ее опыту люди шли на откровенный разговор, если сами хотели высказаться. Может, поэтому Тесс и разыскала младшую сестру. Хотя вряд ли в этом причина. Инспектор Фокс наверняка не пойдет прямиком с работы на милый воскресный обед в обществе Сары и семьи аферистов. Или пойдет? «Ты помнишь свою маму?» — прозвучал голос Тесс, прерывая ее размышления. Сара на секунду закрыла глаза, увидела мигающие огни и услышала карнавальную музыку, как это часто бывало, когда она вспоминала детство. «Не уверена. Наверное, да. Иногда в памяти всплывают разрозненные картинки, которые, я надеюсь, реальны. Мама качает меня на качеле в парке или бегает по лесу, играя в прятки. Однако она всегда босиком и одета в наряд, как на моей любимой фотографии, поэтому я не знаю, правда это или вымысел. «Думаю, твои воспоминания настоящие», — с нежностью произнесла Тесс. Сара покачала головой. «Я не уверена». Она подалась вперед и ткнула Те с вилкой. «Знаешь, у меня в голове засела память о ярмарке. Я просыпаюсь, ощущая запах жареного теста, а перед глазами мелькают разноцветные огоньки. Слышу громкую музыку, под которую кружится карусель, и восторженные крики детей. Вижу ярко-желтых резиновых уточек, розовые автоматы из сахарной ваты или циклоунов, развинувших рот. Все это находится здесь». Сара постучала себя по виску вилкой. «Но я ни разу в жизни не бывала на ярмарке. Отец запрещал. Наверное, его слишком тяготели воспоминания, для которых у меня никогда не было оснований. Разве это не попытка выдать желаемое за действительное?» «Что такое Брайтон, если не ярмарка?» — с улыбкой спросила тес «Ты права», — вздохнула Сара. «Но все равно это не то же самое. Ощущение грязи на коленях и аромат скошенной травы...» «Это ярмарка, Джим, но не та, что мы знаем». Тесс грустно улыбнулась. «Тебе было три года, когда она умерла?» «Да», — кивнула Сара. «Мне очень жаль». Сара взяла банку диетической колы и пожала плечами. «Спасибо. Расскажешь, почему ты не общаешься с мамой?» Тесс посмотрел на сестру почти с восхищением. Теперь, когда Сара поделилась воспоминаниями о собственной матери, Она не могла отказать. Инспектора Фокс обвели вокруг пальца. «То есть почему она не общается со мной?» «Верно. Что ты натворила?» «Ничего», — вздохнула Тесс. «Мы никогда не были особенно близки. И ей не понравилось, что я захотела разыскать отца, и мы поссорились. Она так и не простила мне переезд в Брайтон. Мама думает, что я променяла ее на Фрэнка». «Это правда?» «Нет», — усмехнулась Тесс, стараясь, не смотреть на Сару. Та приподняла брови, и сестра призналась. Наверное, я никогда не понимала, что рядом с Брайтоном меня держали вы, ребята. Иначе трудно найти правдоподобное объяснение, почему я не уехала к чертям собачьим, когда ушла из семьи. И мама до сих пор на тебя злится? Каждый раз, когда мы с ней разговариваем, она ведет себя так, будто я ее бросила ради отца. Так что, по сути, у меня больше нет ни отца, ни матери. Но, как я уже говорила, с матерью у меня все равно было мало общего. Мне всегда казалось, что мое место не рядом с ней. «Ты по-прежнему так думаешь?» «Мое место в полиции», — сказала Тесс таким твердым голосом, что Сара не поняла, кого сестра пытается убедить, собеседницу или саму себя. «Больше мне ничего не нужно». И говорит, «Я переспал с вашей женой в виски, пожалуйста». Сара сникла, а Тесс расхохоталась. Думала, детективы не знают шуток. Ты могла притвориться, что первый раз ее слышишь, проворчала Сара, но тоже улыбнулась. Беседа потекла легче после признания тесса об отношениях с матерью. Сестры заговорили об иллюзиях и магии. Сара оживилась, болтая о великих фокусниках Джеймсе Рэнди, Рокко Силана, Вэлле Валентино, которые раскрыли зрителям свои трюки. Ее страсть была заразительной, И вскоре Тесс смеялась над старыми историями о том, как Сара в детстве пробовала показывать фокусы, брала со сверстников по 50 пенцев и дурила им голову с помощью чашек и мячиков. Она уговорила отца ассистировать ей и наблюдала за попытками Фрэнка забраться в коробку и увернуться от удара метлой, как о дочи изобретала собственную версию фокуса со шпагами. Некоторые истории Сара успела рассказать сестре еще при первой встрече, но они были по-прежнему интересными. Тесс могла слушать о выходках Сары всю ночь напролет и даже освоила несколько карточных трюков. С тех пор, как она поступила на службу в полицию, тес не принимал участия в девичьих посиделках. По мере беседы мысли о том, что Сара зарабатывает на жизнь, отступили на задний план. У Тесс возникло чувство, будто она обрела подругу. Или сестру. «Можно узнать, как продвигается расследование», — робко осведомилась Сара. Тесс заколебалась. «Ты не обязана говорить», — торопливо предупредила Сара. «Я понимаю. Просто подумала, что могла бы помочь». Тесс вкратце рассказала о последних открытиях. Так или иначе, ее главной новостью было почти полное отсутствие новостей. Но Сара навострила уши, услышав о находке патолога анатома «Бабочка?» Сара сидела на диване, поджав ноги и потягивая вино. «Странно, правда? По телевизору?» «Ты не такое увидишь Я как-то смотрел передачу, где парню отрезали пенис и засунули ему в глотку. «Но в реальной жизни такого не бывает?» «Нет», — согласилась Тесс, — «не бывает. Но дело Митчелла имеет мало общего с реальной жизнью. На месте преступления ничего не нашли. Босс дал криминалистам добро на обыск еще пяти квартир. Ни капли крови ни на одном из балконов. Ни орудия убийства, ни окровавленной одежды, ничего». Хорошо, допустим, Митчелла вывели на балкон и заставили перелезть через перила. Убийца, стоявший сзади, перерезал парню горло и толкнул его в спину. Это объясняет отсутствие крови. Убийце чертовски повезло, что кровь никуда не брызнула, но технически такое возможно, — кивнула Тесс. Маловероятно, но не исключено. Ясно. Но вы до сих пор не знаете, как преступник выбрался из квартиры, запертый изнутри и увернулся от камер. — Да, предполагалось, что ты разберешься, как он это сделал. — Можешь нарисовать бабочку, которую обнаружили при вскрытии. Тесс от удивления подалась вперед. От бутылки вина, которую сестры распили, у нее слегка кружилась голова, и она оперлась на подлокотник. — Почему? Догадалась, что это значит? Сара покачала головой. — Пока нет, но я размышляла насчет водосточной трубы. Если ты нарисуешь бабочку, я... Проведу небольшое исследование. Хорошо. Тесс постарался не выдать разочарования. Казалось, что Сара несколько раз собиралась что-то сказать, но, возможно, у Тесс просто разыгралось воображение. «Меня интересует хронология события», — заявила Сара, когда Митчелл написал буквы на корзине для бумаг. Очевидно, тогда к его горлу еще не приставили нож. Он явно не говорил «подождите, дайте написать где-нибудь ваши инициалы, чтобы полиция их нашла». И почему он выбрал корзину для бумаг? Почему не оставил подсказку на более видном месте? Да. убийца угрожает огражает ножом, выводит его на балкон и заставляет перелезть через перила. Перерезает парню горло, а потом засовывает ему в рот бабочку и толкает жертву в спину. Каждая лишняя секунда на балконе означает, что убийцу могут заметить. Зачем рисковать ради бабочки? Ты забыла кое о чем? напомнила Тесс, потирая тыльной стороной ладони усталые глаза. Он не беспокоился о том, что его заметят. Он невидимка, помнишь?